Я не чувствую себя виноватым и не раскаиваюсь. Я просто вне себя от ярости, сказал я. И вовсе не желаю, чтобы меня поддерживали. Я хочу, чтобы вы оба оставили меня в покое раз и навсегда. Ты не понимаешь, чего на самом деле хочешь, вмешался Палмер. Тебе не удастся так легко ускользнуть от любовных передряг. Дело в том, что это известие бросило тень на каждого из нас, и придётся что-то с этим делать. По-твоему, я должен убрать с пути преграды, чтобы вы с Антонией могли идти вперёд? Тебе нужно, как ты выразился, убрать с пути преграды и для самого себя, пояснил Палмер. Ложь можно искупить только правдой, правдивой исповедью. Я уверен, что Джордж же с нами согласится, и тогда мы будем счастливы все четверо. До этого ты говорил только о троих, ехидно заметил я. Теперь уже о четверых. Почему ты не подключил свою сестру? В результате получился бы настоящий квинтет. Замолчи, довольно резко оборвал меня Палмер. Речь идёт о серьёзных вещах, Мартин. Ты должен отвечать за свои поступки. Как я сказал, мы пытаемся тебя понять и поймём тебя гораздо лучше после того, как встретимся с Джорджи. Через мой труп. Отнесись к этому трезво, начал убеждать меня Палмер. В конце концов, Твоя позиция весьма уязвима. Хотя бы по этому тебе следует рассуждать здраво. Антония лишь сейчас узнала об этой молодой женщине. Вполне естественно, что ей хочется с ней познакомиться. Вы оба должны быть благодарны, что Антония намеренно встретит её с миром. Мне говорили, что она хороша собой и умна, вставила Антония. И молода? Тебе это и нужно, Мартин. Неужели ты не понимаешь, что я говорю совершенно искренне? Неужели у тебя не хватит великодушия достойно принять мое благословение, оценить мою добрую волю? По-моему, я скоро сойду с ума, вырвалось у меня. Можно подумать, что вы устраиваете мою свадьбу. Слава Богу, вы все-таки не мои родители. Палмер ловит улыбнулся своей широкой белозубой американской улыбкой и прижал к себе Антонию. Глава 12. Я закрыл за собой дверь. "Антоний всё известно", сообщил я Джорджи. "Откуда она узнала?" Вырвавшись от Пальмера и Антонии, Я направился прямо в Covent Garden. Однако сразу заходить к Джорджи не стал. 20 минут я просидел в кафе и постарался собраться с мыслями. Меня трясло, и думать о чём-либо было очень трудно. Среди прочих ощущений, и это казалось странным, преобладало чувство вины, оглушительный и испипеляющий вины. Я не мог бы дать разумный ответ на вопрос, почему раскрытие тайны Антонии и Палмером заставило меня считать себя кругом виноватым, хотя сама связь с Джорджем у меня никогда этого чувства не вызывала. Меня также томила смутная тревога в связи с тем, что сейчас их власть надо мной возросла. А ведь они уже установили по отношению ко мне своего рода моральную диктатуру. Мне пришло в голову, что этого они и добивались. Припомнив сцену объяснения, я понял, что хотя Антония действительно расстроилась и ей было больно, но в то же время встреча со мной её заметно возбудила. Я стал для неё такой лёгкой добычей, таким беззащитным существом, что желание вновь опекать и любить меня вызвало у неё что-то вроде сексуального трепета. Я принялся размышлять о Джорджи, но и тут дело обстояло не лучше. Завеса вины прочно отделила меня от неё. Тайное стало явным, и этот удар искалечил, а может быть и убил мою любовь к ней. Я полагал, что когда мы откроем нашу любовь миру, она сделается крепче и чище. Так оно и было бы, скажи я о ней в нужное время и должным образом, с достойным и спокойным видом. Но Палмер и Антониа спутали мне все карты. Они вели себя так, словно я совершил преступление одновременно Они подчёркивали свою доброту и любовались ею. После этого моя любовь к Джорджи стала казаться мне чуть ли не непристойной. И мне вдруг пришло в голову, не входило ли и это в их планы. Случилось как раз то, чего я не хотел. Прав оказался я, а не Джорджи. В ответ на их осуждение Из глубин моего я забил настоящий фонтан чувства вины. Он вымозал дурно пахнущим дёгтем мою любовь к Джорджи, казавшуюся такой простой и чистой. Но я знал, что по отношению к ней это глубоко несправедливо и говорил себе, что моё настроение изменится. Я продолжал задавать себе вопрос, откуда это стало известно. И мне пришла в голову фантастическая мысль, что нас выдала сама Джорджи. Однако немного погодя я отказался от этой мысли. Не могла она быть такой вероломной и не могла совершить поступок столь театральный. Правда могла обнаружиться сотнями различных способов. После признания Антонии Я сам стал неосторожен, наверное, где-нибудь отыскалось какое-то письмо. Я допил свой напиток и поднялся по лестнице к Джорджи. По крайней мере, это напоминало возвращение домой. Ответь прямо и без утайки. Как она об этом узнала, спросил я. Тебе это известно? Я поймал себя на том, что, встретившись с Джорджи, заговорил с ней холодно и чуть ли не злобно. Свою злобу на себя самого я скрывал глубоко внутри. Джорджи была в старой юбке и бесформенном растянутом свитере. Судя по ее виду, она не спала всю ночь. Она хмуро взглянула на меня, почесала нос, а затем расчистила заваленный вещами стол и, сдвинув книги и бумаги в пыльную кучу. В комнате было одновременно и холодно, и душно. Она присела на стол и проговорила: Я полагаю, ей сообщила об этом Ганория Кляйн. Её слова прозвучали настолько неожиданно, что я молча уставился на неё, а потом провалился в кресло. Будто меня сбили с ног. А как могла узнать об этом Ганория Кляйн? Я сама ей сказала. Джорджи сидела с угрюмым видом, бледная и исполненная чувства собственного достоинства, поджав под себя ногу в чёрном чулке. Она расправила юбку и невозмутимо встретила мой взгляд понимаю отозвался я. Кровь бросилась мне в голову, дыхание перехватило от гнева и недоумения. Через минуту я пришёл в себя и проговорил: "Как ты можешь себе представить? Я до сих пор не в силах опомниться. Будь добра, объясни, как это случилось?" После того, Как ты вытолкнул меня в сад? Я не пошла домой, начала Джорджи. Слишком уж рассердилась. Потом могу рассказать тебе об этом поподробнее. Я отправилась в университетскую библиотеку, пыталась читать, но ничего не получилось. Я выпила кофе и вернулась домой. На душе у меня кошки скребли. Я позвонила тебе, но никто не взял трубку.